Бусина десятая. Погода продолжала портиться, и с утра зарядил мерзостный дождь, больше похожий на мокрую пыль. Мне хотелось подышать воздухом, а тот же не пожелал мокнуть, поэтому остался в гостинице, и я отправилась на прогулку одна. Правда, у меня был свой интерес. Мне хотелось послушать, что говорят в городе о пожарах. Если я всерьез намерена заработать на броню, мне требовалось пойти туда, где всегда кипит жизнь. вне зависимости от дождей и пожаров, на базар. Торговая площадь Штольца была, на удивление, маленькой для такого города. Народу в утренний час было немного. Ночью шел ливень, да и сейчас дождь образовывал лужицы, собиравшиеся в углублениях между камней и мостовой. Рыночники, расхваливающие свой товар, то и дело вступали ногами в эти водяные ямы, окатывая покупателей брызгами. Разнообразием товаров Штольц похвастаться не мог. Большую часть лотков и стеллажей занимали металлические изделия. Оружие, броня, украшения, посуда, даже детские игрушки. Безусловно, я никогда раньше не видела такой искусственной гравировки точных линий сабель красивого цвета выплавки, но каких-либо продуктов простой еды я что-то на лотках не заметила. Вспоминая южные рынки, я ожидала увидеть мешки с пряностями и связками трав, приправ. Огромные прилавки с мясом и птицей, молочные бидоны, свежую выпечку, распространяющую такой аромат, что текли слюнки. Но все это оставалось в воспоминаниях. Наконец я набрела на пару лоточников, что продавали муку и крупы, еще двое живых поросят, и все. «Где живое побери? Жители штольца берут еду», — мелькнула у меня мысль. Однако целью моего визита было не желание купить пропитание, а слухи. И в этом мне повезло. Посреди базара стоял глашатый с выражением смертной скуки, читавший из промокшего листа последние новости. По традициям королевства статус городского глашатая был довольно престижным. Нужно было собирать новости у путешественников и чужестранцев, узнавать самые интересные сплетни, обмениваться глубиной почты с соседними городами. Обычно глашатые не состояли на особой службе. Их кормил как мог город, ведь такие люди все равно ему нужны. «Сплетни — это хлеб для голодных до да новостей барышень», — говорил когда-то давно человек, звавший себя моим отцом. Перед глашатаем Штольцей лежала помятая шляпа, и, несмотря на то, что утро лишь началось, а народу на площади было совсем немного, кто-то подбросил городским ушам пару оглов. Однако заработок, видимо, не радовал глашатая, его голос звучал, как из глубокого колодца, а взгляд смотрел сквозь толпу неприветливо, если не злобно. По пожарам это все. Если будут еще известия, я выйду днем, господа. Я мысленно выругалась. Те известия, которые были важны для меня, Глаша ты уже читал. Ну что ж, он скоро закончит выступление, и, над надеяться, мне удастся узнать у него о пожарах. Новости с побережья. В Ларос прибыла партия тончайшей шерсти Сима. Качество высокое, так же, как и цена. На мой взгляд, она даже завышена. За три оборота они дерут по сотне олов. Западные вести. В Камруке открыт набор на обучение офицерского состава для личной гвардии Совета мудрецов. В течение трех месяцев они ждут юношей от двенадцати до двадцати лет. Крепкого телосложения, с покорным нравом и интересом к военной службе. Толстушка, покупавшая муку, при этих словах встрепенулась, однако Глашаты ее осадил. Нет, Марта, Робина не возьмут. Он слишком толст для кармака. Новости с юга. По последним вестям у переправы черной гончей произошла самая кровопролитная за последние годы битва. Число убитых идет на тысячи. Мне показалось, что подо мной пошатнулась мостовая. Битва на юге, легиона. Однако жители Штольца словно не слышали этой новости и продолжали заниматься своими делами. А лишь одна я стояла пораженная количеством убитых. тысячи человек. Северяне совсем забыли, что такое война, их не интересовали междоусобицы южных князей, им было плевать, кто будет править страной, пока те проливали кровь легионов на юге. Как я слышал, столкнулись четыре претендента на престол. Кто это был, точно скажу через неделю, если только и мой дом не спалят. По толпе прокатились мрачные смешки. Наибольший урон понес один из шести участвующих легионов. Оказался зажат между рекой и тремя противниками. Этих глупых солдат попросту либо резали, либо топили. У меня начали подрагивать пальцы. Верный признак приступа ярости. Где-то там гибли люди, а этот дурак насмехается над ними. Там могла быть Кто знает, сколько моих друзей могло погибнуть у переправы чёрный гончий. В общем-то, пока все. И я вправду рекомендую съездить за шерстью в Ларос. Глашатый начал собирать деньги своей шляпы, а я подошла к нему, не решаясь задать вопрос. Все мысли о поджогах вылетели из головы. Мне хотелось узнать лишь о Балой Розе. Участвовала ли она в той битве? Сколько их потеряли, и как получилось, что битва принесла столько смертей? Но мне не хватило смелости. Бросив на меня презрительный взгляд, Глашатый удалился, прихватив свою мокрую шляпу и нахлобучив ее на топыренные уши. Что изменится, даже если я узнаю о том, что случилось с Легионом? Смогу ли я им помочь? Захочу ли я это делать? А вычеркну эту страницу из истории моей жизни? А то с дело. Я видела, как он, задумавшись, может произнести одними губами имя Алайлы или Крамера. Замечала, как он чертил в пыли планы былых битв. Для меня Легион был в прошлом, но для него нет. Если я расскажу ему эти слухи, не потеряю ли я моего крайница? А это всего лишь слухи. Может, Алой Розы и не было у злосчастной переправы. Наконец я решила. Расскажу Атус об этих новостях, как только мы закончим с башней. Пусть выясняет, что произошло, но потом, вероятно, к тому времени, я буду либо мертва, либо счастлива. Это решение меня немного успокоило. Разве я могла догадаться, что последние события начисто вытеснят у меня из головы утренние сплетни на рынке Штольца? Когда я вернулась к гостинице, мой друг уже стоял снаружи. Словно исполинский голем, он возвышался над небольшой дверцей. Вид у него был, словно он что-то задумал. «С утра, пока ты гуляла, я пообщался с Кристофером и узнал подробности, — поделился Атос, — насчет поджогов и прочего. С чего ты взял, что я буду зарабатывать охоты? как можно более невозмутимо ответила я. «Может, я найду более простое задание? Брось поджоги приют и церквей?» «Ты не пройдешь мимо, мой маленький поборник справедливости!» «Это Гардио был поборником», — нахохлилась я. «А я приспешник высокомерного крайница. Выкладывай, что узнал». Мы остановились на маленькой площади, на которую выходили фасады четырех домов. Посередине, примерно метра на полтора от земли, возвышался фонтан, изображающий русалку. Довольно часто встречающийся фонтанный персонаж. Мой взгляд остановился на ее огромной груди. «Мужчина-ремесленники, ну что с ним взять?» — За поимку поджигателя объявлена награда в пять сотен олов. На броню тебе хватит с лихвой. Но надо, чтобы поджигатель сознался, иначе все добропорядочные граждане начали бы доносить друг на друга. И еще кое-что. Сейчас главная подозреваемая — женщина Окка, которая пришла в город шесть дней назад. Я отвлекла от трусалки и всклинула на Атаса. — Да, Лиз, та самая, которую ты и видела в горах. «Ока здесь редкость. Она успела лишь погадать паре женщин, но сразу после первого пожара исчезла. Собственно, это единственная причина для подозрений. Ты сама видела, что ворота охраняются, поэтому известно, что город она не покидала». «А что ты сам думаешь?» «Важно, что думают другие. Сейчас все охотники прочувствуют трущобы. Истинное место для отребия, вроде ока. Но другие охотники, в отличие от меня, не знают, как хитер и заворотлив этот народец». Я скрестила руки на груди, нетерпимость Кока в из милого недостатка в моих глазах превращалась в отвратительнейший изъян. И где-то намерен искать преступницу. Там, где не подумал бы искать никто другой, но я хочу услышать твои предположения. Я задумалась. Вся эта история с ненавистью Кока, которую эта женщина несла с собой, как шлейф из горной деревни в процветающий город. Чувство зверя, затравленного и забитого, озирающегося в поисках приюта. О, это чувство было мне знакомо, как никому другому. А у меня проснулось новое желание. Я хотела начать охоту, чтобы спасти зверя от ловца. «Я знаю то, чего не знает никто другой в городе», — тихо сказала я, включая тебя. женщины Ока был ребенок. И если она хотя бы на десятую часть женщина, а не демон, каким ты ее рисуешь, она будет искать спасение именно ради ребенка. Губы атосожжались в тонкую линию, точный признак того, что он сердится. Но мой друг молчал, позволяя мне продолжать. Мы знаем, что женщина с ребенком, обвиняемая в страшном преступлении, ищет спасения. Кто ее примет? Не трущобы, это ясно. Там свои законы, но укрывать ее рискую своей шкурой никто не будет. Ремесленники? Никто в городе с ней не свяжется, себе дороже. В этом деле помогут только женское сострадание и взаимовыручка. Это единственный шанс для Ока. В Штольце есть женский монастырь? Хм, Атас улыбнулся, словно подловил меня на чем-то. Есть. Монастырь Святейший Сефир. Его сожгли первым. Монахини сейчас ютятся в уцелевшем левом крыле здания. Ты думаешь, они бы стали прощать того, кто разрушил этот храм? вот как плохо ты знаешь женщин. Теперь уж я позволила себе улыбнуться. Показывай дорогу. Загоревший монастырь представлял собой мрачное и гнетущее зрелище. Обломанные зубцы некогда белых башен торчали, словно гнилые зубы, изо рта бродяги. С пасмурного неба на пепелище сыпал все тот же моросящий дождь. Пострадали не только стены, но и, видимо, обширный сад монахинь. То тут-то то, там и земли печально тянули к небу ветви обгоревшие деревья. Земля была стоптана, наверное, теми, кто пришел тушить пожар. Я присела около размолотой в грязь клумба и сорвала с полусломанной веточки землянику. Подняв ягоду двумя пальцами, я взглянула сквозь нее на солнечный диск, проглядывающий сквозь плотные тучи. Чем обязаны Около нас бесшумно возникла женщина, той породы, возраст которой не определить. После тридцати они впадают без времени. бесцветные волосы, уложенные в две косы, затейливая головной убор, характерный для дочерей Сефири, серый, как и накидка из толстой шерсти. «Мы ищем того, кто сделал это», — с рукой показал на уничтоженный монастырь. «Все ищут. Мы ищем, горожане ищут. Что толку?» — женщина вздохнула. Я поднялась с корточек, зажав земляничину в кулаке. «Мое почтение, мать-настоятельница!» Статус женщины выдала серебряное шитье на рукавах. «Девушка-охотница?» — монахиня покачала головой, окинув меня взглядом. «И куда катится этот мир?» Насколько я помню, Сифире самой был не чужд путь меча. Когда ее солнценосного брата схватили враги, именно она возглавила армию против демонов в мужской одежде, остриженная и с мечом. Я заметила, что Атос заинтересовался беседой. Настоятельница же сомкнула ладони, слегка прижав их к себе, затем слегка наклонила голову. Выдающееся познание в нашей вере. Позвольте мне пройти на территорию монастыря и поговорить с вами. я сложила руки в таком же жесте и тоже наклонила голову атос наблюдал за нами как за диковинными птицами мужчинам к нам нельзя о я подожду здесь свою досаду мой друг скрыл плохо мы прошли мимо обгорелого остого монастыря к уцелевшему крылу постройка была явно хозяйственная предназначена для хранения а не для жилья ее уродство вероятно ранее скрывал белый фасад монастыря Теперь же грубый песчаник торчал из обгоревших стен, дополняя собой жуткую картину. Пока мы шли к временному жилищу монахинь, мать настоятельницы представилась Клэрис, тринадцатой из местных первых дочерей. Я представилась в ответ, и мое имя, похоже, не удивило ее. Так откуда такая осведомленность, лис? Моя родная тетка сделала что-то ужасное в молодости. Что именно? В семье никогда не обсуждалось. Но это черным пятном легло на мою семью. Удивительно было говорить абсолютную правду после двух лет постоянной лжи. Моя мать всю жизнь замаливала этот грех в ближайшей церкви Сефирь. Я почти полдетства провела на службах между дочерьми светлейшей. А истории ее жизни всегда были лучшей сказкой на ночь. Мы подошли к песчаной стене. За поворотом оказался вход в убежище. Под дождем пара монахинь кормили цыплят. А «Вы с юга?» отметила Кларис, открывая передо мной грубую дубовую дверь, ведущую внутрь строения. Это заметно по голосу и манерам. Что привело вас на север? Гонюсь за мечтой. Я вдруг сказала правду вновь. Больше объяснений не потребовалось. Мы вошли на кухню, где, несмотря на нищету, было удивительно чисто, а в воздухе витали приятные ароматы. Было ясно, что раньше помещение не имело отношения к готовке. но даже самодельный очаг выглядел вполне уместным. Настоятельница, по традициям дочерей, разлила в маленькие чашки без ручек чай сильным ароматом вербены и можжевельника. Я отпила, и блаженное тепло впервые за утро разлилось по телу. «Я не хочу притворяться, Кларис», начала я говорить, прямо стараясь не напугать женщину. «Я знаю, что в монастыре прячется женщина Ока. Я хочу ее повидать». Какие глупости? Она подозревается в поджогах, в том числе и нашего любимого дома. Стали бы мы ее прятать. Алгуни из настоятельниц получше, чем из меня. Пока она отвечала, у нее не дрогнул ни один мускул на лице. Глаза не забегали, а бледные скулы не покрылись румянцем. Шелестная выдержка. Я не враг ей. Разве у нее в городе есть друзья? Говорят, ей самой готовят костер ярче, чем все наши пожары. Кларис вздохнула и потерла глаза. Эд Только сейчас заметила, что она гораздо моложе, чем я думала. Просто очень сильно уставшая молодая женщина. Неудивительно. Быть ответственной за монахинь, когда не знаешь, где жить и что есть. Испытание не из легких. Лис, я сказала все, что знала. Око у нас нет. Думаю, вам стоит покинуть нашу обитель. Хорошо. Я кивнула и направилась к дверям. У выхода я развернулась. А, только еще одно. Здоров ли малыш? Он простужен. отозвалась монахиня и тут же застыла как статуя глядя на меня пронзительным взглядом сероглаз. глаз молчание затянулось наконец женщина поставила чашку на стол мы не отдадим ни ее ни мальчика толпе сейчас все в штольце ждут крови и никого не интересует истина не будет ни суда ни расследования только костер да через эфир помогают гонимым и брошенным даже если те виновны даже «Я не верю в виновность ока», — твердо сказала Клэрис, и в голосе ее прозвучали стальные нотки, благодаря которым она, наверное, стала руководить целым монастырем. «Настоятельница, тех слов, что вы сейчас сказали, мне бы хватило, чтобы привести сюда десятки охотников и проверить здание сверху донизу». Клэрис напряглась, словно лань, готовящаяся к прыжку. «Но у меня нет такой цели. Я хочу поговорить с ока. Хочу сама убедиться в ее невиновности и, если получится, помочь». Откуда вы узнали про ребенка? Никто не знал. Мы шли на день, отставая от этой парочки, с горха Хаурака. Я и мой спутник. Я вспомнила об Атасе, мокнущем под дождем и проклинающем меня, и улыбнулась. Чем вы можете доказать, что не причините им вреда? У вас оружие? Голос Клэрис все-таки дрогнул. Но я все равно была в восхищении. Неподдельная отвага. Так защищать потенциальных преступников из чистого милосердия. «Я не могу доказать ничем», — спокойно сказала я, пожав плечами. «Но вы можете мне поверить». Настоятельница подумала с минуту и прикусив нижнюю губу, беспокойно кивнула, а затем рукой указала на еще одну дверь, на кухне. Мы направились из светлого помещения в темный коридор, и какое-то время я просто шла на ощупь, петляя, словно в узких туннелях подземелья. Наконец мы вышли в маленькую коморку. На лежанке в углу сидела женщина Окка. На носу ее красовались очки, сама она листала толстый фолиант. Я не сразу заметила, но в ногах у нее примостился, как котенок, темнокожий мальчик. Сон его был беспокойным, кажется, у него был шар Она сразу заметила, что Кларис явилась не одна. Она не сводила с меня взгляда, но тот не казался мне настороженным или испуганным. Нет, спокойные глубоко фиолетового цвета глаза разглядывали меня с любопытством. А мои и ее. Если украинцев в черты лица были крупными, как нос Клюфатаса или его пухлые губы, то у закраинцев они были просто огромными. На лице ока каким-то чудесным образом умещались обрамленные густыми ресницами, чуть на выкате глаза, приплюснутый нос с широкими ноздрями, красивые изогнутые губы. — Девочка-воин из Древнегор, — произнесла она, — говорила она со странным царапающим слух акцентом. Впрочем, ее голос глубокий, низкий, звучный, несколько смягчал неприязнь. Мне почудилось, что я слышала его и раньше, но я так и не вспомнила, где же именно. «Я Алис», — решила представиться я. «Ивель, вы умеете читать?» Настоятельница, наблюдая за нашим разговором, отошла в тень и стояла молча, скрестив на плоской груди тонкие руки. «А почему, Байонет? Это немногое, что уцелело от местной библиотеки. Все сгорело». — И это сделали не вы, Эвель? Ока подняла голову и взглянула мне прямо в глаза. Она произнесла очень четко и внятно. — Жечь книги — преступление похуже многих. Я грешна, но не настолько. — Я хочу вам помочь. Я подошла к лежанке. — Но для этого мне надо знать все, что знаете вы. Возможно, ответ на то, кто настоящий преступник, лежит на поверхности. Я знаю, кто он. С легким недоумением пожал плечами вель «Но ты не найдешь его, девочка Лис. Если он не захочет, не найдешь». Конечно, верилась с трудом, что ответ был так очевиден для нее, но я решила подойти к вопросу издалека и потихоньку вытянуть ответ. «Что вы делали, когда пришли в город?» «Я шла своей тропой вместе с Кимом». Она погладила спящего мальчика. «Пришла в город, погадала Нескем керн как всегда». А затем сгорел монастырь, и все ополчились на нас. Но кому нужен был пожар? Глаза ока недобно сверкнули. Кому нужен весь хаос, смятение, ненависть, все человеческое, все чувства? Для гадалки и речь была просто пугающе правильной и насыщенной. Кому-то нужна кровь жертвы. Она помолчала, а потом вдруг взяла меня за левую руку. Ее рука, виду неприятная с узловатыми составами и неровными пальцами, на ощупь оказалась очень нежной. — Скажи мне, девочка-лис, много ли путешествовала со своим огромным другом? — Так отца тоже око помнила по деревне. Ответить я не успела. — Знаешь ли что-нибудь о существах, которые собирают людское оружие? Кровь отлила разумом от головы, рукой и даже от ног. Я покачнулась и села рядом с Эвель. Ведьма этого ответа и ждала гадалка. Ты оказалась здесь не случайно. Тебя, как и меня с Кимом, затянула в жернова судьбы. Откуда? Ты видела его в деревне Лисенок. В ее устах мягкое слово прозвучало, как Лисенок. Но меня почему-то вдруг не стало противно такое обращение с ее стороны. Мужчина, купивший инструмент убийства, я пошла за ним на свою беду. Я следила, хотела понять его мотивы. Но он заметил слежку и растворился в городе. А затем начались пожары. «О, много-много оружия, огромного кровью. Он купит, если начнутся бунты и линчевания». «Расскажи мне о тех, кто скупает оружие», — прошептала я. Она в ответ приложила палец к губам. «Ты поможешь мне, лисенок. Ты найдешь истинного поджигателя, а я расскажу, что знаю». Она вдруг встрохнула. «Но времени мало. Торопись, скоро кровь на винных лынет на мостовую штольца». Монахиня в углу Истово начала читать молитву своей святой. Мне тоже стало не по себе. Что ж, сделка была предложена честная. «Он не человек?» — спросила я, хотя была уверена в ответе. «Даже не близко», — ответила Евель. Затем она протянула раскрытую ладонь, и я подумала, что она требует платы, как все гадалки за предсказания, чьим очень любит землянику. Я хочу порадовать его. Ягоду, которую я продолжала держать в руке самой улицы, никто не видел. Да и я сама забыла про нее. Она была самым мистическим существом, которое я встречала на своем пути. А теперь моей задачей было спасти ее и убить монстра. Еще одного монстра по дороге к моей Белой башне. «А она там», — сходу сказал Аттас, видимо, прочитав все мои мысли и даже больше. «О, нет, не говори, что она невиновна, и ты намерена защищать ее». «Ага». Я направилась через сожженный сад, усиленно думая, каким будет мой следующий шаг. А ты смолча шел сзади, хлюпая по грязи, но, наконец, он не выдержал. «Лис, это плохая затея. В городе сейчас крайне неспокойно. Сегодня ждут очередного пожара, и люди уже на пределе. Пока тебя не было, я видел, как мать пытается сдать охотникам родного сына, как поджигателя». А он уверял, что это ее месть за сворованные им деньги. «Город кипит от ярости. Скоро кровь невинно хлынет на мостовую», — тихо повторила я слова Ивель. Внезапно Атос схватил меня за плечо и резко развернул к себе лицо. Он склонился так низко, что мне показалось еще чуть-чуть, и он клюнет меня своим носом. «Не стоит помогать Ока. Это не игра, не пара бандитов и не кучка монстров. Это живые люди». «Простые горожане, доведенные до паники. Сможешь ты ради своей благородной цели убивать подобных тебе простых людей?» Я резко сбросила его руки с плеч и пошла в сторону, но, сделав пару шагов, раздумала и развернулась. «Если они собираются сжечь невинную гадалку, только за то, что она иной расы?» «Да, я с радостью взрежу им животы и горло». Я распалялась все больше и больше. «Люди мерзкие отвратительные!» Я никогда не испытывала к ним особой любви, а два года назад совсем потеряла в них веру. И чем сплоченнее некий кусок общества, тем свободнее они себя чувствуют. Целый город против одной женщины, да они смельчаки, что позволяют своему гневу готовить костер. И молодцы, ведь их страх перед пожарами оправдывает любую грязь в методах. Горло пересохло и соднило, словно закрывшийся занавес с неба хлынул грязно-серый дождь. Плотные капли разбивались о мою голову и заливали глаза. Я плохо видела Атаса и чувствовала, как он всматривается в мою размытую дождем фигуру. «Я хочу узнать только одно, господин генерал. Хватит ли у тебя духу искать правду и остаться на моей стороне?» Акцент я сделала на последних словах. Мне казалось, что дождь глушит мои слова и уносит их с водой в землю. «Я не понимаю тебя», — глухо произнес Атаса. Я не понимаю твоей ненависть к людям, но я останусь на твоей стороне. Я почувствовала, как мои плечи расслабились, напряжение спала, шеи рук, которые, как оказалось, была зажата в кулаки. В поджоге устраивает человек-голубь или кто-то ему подобный. Ока, ее зовут Извель, в этом уверена, и она может рассказать что-то о них, но заговорит только, если мы поможем найти настоящего преступника». то убрал с лица мокрые пряди. Я все еще плохо видела его, но мне показалось, что он выглядит заинтересованным. Монстры в городе? Хм. Если бы ты стал искать кого-то вроде них. В Ощине, в темном лесу, в скалистой пещере, не среди людей, нужен план. Атас снял свой тяжелый от воды плащ и повесил меня на плечи. Плащ закрыл меня до пят и немного волочился по земле. Весело, он, наверное, килограммов десять. Для плана нужно сухое место. Вернемся к Ристоферу, послушаем людей. Мне не нужен плащ. Мне хотелось, чтобы в голосе прозвучали неприступность и гордость». Но вместо этого, как всегда, в такие минуты, голос дрогнул и выдал во мне обиженного ребенка. Аттас легонько шлепнул меня по макушке. «Я не забочусь о тебе, Лис. Просто плащ от воды стал ужасно тяжелым. Считай, что, дотащив его до гостиницы, ты отработаешь свое проживание там». и больше не добавил ничего. Он двинулся сквозь пелену дождя через мертвый сад. А я, злясь, и, поднимая полая плаща, словно крылья огромной летучей мыши, побрела за ним.